Глава последняя. Богиня жестокости. Сей, несмотря на всю невероятную осторожность, потянул меня за руку и без колебаний зашагал к обители мудреца. Мы прошли мимо входа в деревню, а затем вдруг наткнулись на магический круг, который Сей в прошлый раз уничтожил. Внезапно магический круг испустил яркий алый свет, напоминающий цвет свежей крови. Мир вокруг меня, включая сам круг, неожиданно испарился. Мы оказались в огромном темном пространстве, где не было абсолютно ничего. Мы словно находились в чистой пустоте без времени и направления, однако я смущенно ощущала, что оно мне знакомо. Кажется, именно здесь я впервые встретила злого бога. Неужели мы в духовном мире? И Я не понимала, являлось ли это пространство реальным или иллюзорным. А кругу затопила непроглядная тьма. которая в то же время будто таяла и рассеивалась, и вскоре я почувствовала, будто мое тело смешалось с окружающим раком. Тем не менее, я нисколько не боялась, ведь меня согревало тепло руки Сеи. Хотя, если честно, всякий страх дано исчез с тех пор, как мы вязали в сражение с владыкой демонов. Рука Сеи вдруг соскользнула. Он вытащил меч из ножен и шагнул вперед, прикрывая меня собой. Я тихо стояла, пока Сэй внимательно наблюдал за приближающимся к нам существом. Как и раньше, тело его покрывало жутко черной роба, но на этот раз существо сняло капюшон, показывая свои многоцветные пестрые волосы, а за его спиной тускло сияли черные крылья. «Тебе удалось победить Артмея, даже с его измененной сущностью!» Ее тело излучало бледно-фиолетовую ауру, а изящные миндалевидные глаза сверкали во мраке. Со слегка вздернутым носом и тонкими губами злой бог, а точнее злая богиня, была невероятно прекрасной женщиной. «Что ж, неудивительно. Ты добился невозможного, чтобы спасти мир. Такова решимость истинного героя. Я знаю это лучше, чем кто-либо другой». «Ну и? Сегодня не собираешься вдавать себя за старого деда?» На вопрос Сэй, злая богиня весело рассмеялась. «Я не могла контролировать свою огромную силу. Но теперь мне, наконец, удалось воплотить свое тело в мире сознания. Душа Артмия, ставшего единожды богом, значительно увеличила мое могущество. И все благодаря тебе». Сэй фыркнул. Злая богиня с довольной улыбкой пригладила свои длинные волосы. Я с нетерпением ждала этого дня. С каждым разрушенным миром в моих волосах появляется новый цвет. Но, конечно, для тебя они могут выглядеть нечистыми. «Кто ты?» – спросила я. На удивление теплый взгляд богини перешел на меня. «Мое имя Мерсис. Как и ты, раньше я жила в Божьем Царстве». «В Божьем Царстве?» Если слова злой богини правда, это просто невероятно. Тем не менее, Сей лишь кивнул. «Выходит, ты Мерсис, богиня жестокости а, -а, -а, -а. Злая богиня с впечатлением посмотрела на Сею. «Что?» «Погодите минуту». «Сея, откуда ты знаешь, что она богиня жестокости?» «Зет, другая богиня войны, о ней упоминала». «Что? Серьёзно?» Она о говорила? Да, история показалась мне важной, поэтому я на всякий случай ее записал. Сэй досталась из-под панциря обрывок соломенной бумаги. Я заглянул в листок, исписанный японскими иероглифами. Важно! Мерсис, богиня жестокости, читается как богиня жестокости Мерсис. Впервые слышал ее имя от Зет, другой богини войны. Примечание. Она причина войны в небесном мире. З также присоединилась к восстанию. Были ли с ними другие боги? Возможно, после изгнания из небесного мира она стала плохой богиней. Что это вообще? Невероятно. Похоже на какое-то досье. Он все это записал, чтобы не забыть, когда встретился с Зед? Более того, он даже выстроил собственные предположения. Ох, жуть какая. «Нет, все-таки это оказалось очень полезно. Похвалим же Риджина Сею». Я изумленно застыла. Тем временем Сея обратился прямо к Мерсис. «Ты сказала прийти сюда, когда одолею владыку демонов, верно? Выходит, ты хочешь убить меня и Листу, чтобы получить больше власти». Выслушав вопрос Сеи, Мерсис слабо качнула головой. «Я наблюдала за каждой твоей битвой». Думаю, твоя сила не уступает силе самих богов. Впрочем, мне кажется, ты не обладаешь предвидением, так что твои предположения неверны. Я позвала тебя, чтобы пригласить. Пригласить? Мерси с улыбкой взглянула на меня. Как насчет того, чтобы создать со мной правильный мир? Чего? Что ты сказала? «Да кто вообще согласится сотрудничать с такой злой богиней, как ты?» – гняно закричала я. Несмотря на мой крик, Мерси спокойно ответила таким тоном, будто я была ее близким другом. «Богиня Листарта, скажи мне, является ли боже Царство уютным и мирным местом?» «Конечно, это очевидно!» «Твое мнение не обязательно является истиной. «Послушай меня, и дело Божьего Царства совершенно ошибочно!» «Я... я не знаю, почему ты так недовольна Божьим Царством. И вообще, дело не в этом. Мы с Эй никогда не объединимся с кем-то вроде тебя. Ты использовала жизнь Кири». «Ясно. Душа плода в машине убийца». Мерси сочувствием вдохнула. «Когда-то и у меня было что-то ценное. Настолько ценное, что не шло ни в какое сравнение с вечной жизнью богов. А в итоге...» Богиня перелазгляд обратно на Сею. «Когда вы двое это утратили, я обрела его вновь». «Что?» Из-за спины Мерсис вдруг появилась фигура. Лицо незнакомца закрывала маска, а сам он напоминал демона-жреца, которых мы видели в обители мудреца. Новоприбывший подошёл к Мерсис и стал рядом с ней. «Я наконец вернула его и поняла, как можно обрести потерянное». Пальцы Мерсис пробежались по маске. «Богиня Лестарта, если присоединишься ко мне, я воскрешу твоё дитя». «Воскресишь, Киря?» «Разумеется». «Воскресить». То есть, тот незнакомец в маске тоже был возрожден? Такое вообще возможно? Я понимала, что это была ловушка, но в голове вдруг возник образ счастливой Кирика, и я на мгновение запнулась. Мои эмоции вышли из-под контроля, а затем… «Листа, не дай ей себя обмануть, она хочет запутать тебя пустыми обещаниями». «Да, ты прав». Сэй направил клинок на Мерсис, в тот же миг существо в маске пришло в движение. «Мерсис, это твой противник?» – донёс из-под маски приглушённый голос. Незнакомец шагнул вперёд и стал прямо напротив Сеи, после чего… «Режим Берсерка. Фаза четвёртая!» С этими словами наружу вырвалась безумно красно-чёрная аура. Четвёртая фаза? невозможно Только недавно Сей немного приблизился к третьей, а сама богиня z создавшая эту жуткую технику, едва до неё добралась. Наверняка это какая-то случайность, но от распространившейся вокруг невообразимой демонической ауры по спине у меня пробежали ледяные мурашки. К моему удивлению, Сей резко отступил. Незнакомец с маской сделал шаг в нашу сторону, но не успел он подойти, как неожиданно рухнул на колени, а Мерсис положила руку на его плечо. «Не переусердствуй, твое тело еще не приспособилось к этому миру». Она помогла ему встать. Мерсис действовала мягко и аккуратно, и на мгновение мне подумалось, что они близкие друзья, или даже возлюбленные. «Идём. У нас ещё остались другие враги». Развернувшись, Мерсис неспешно направилась во тьму. «Стой! Остановись!» Услышав мой крик, она оглянулась и прошептала. «С этого момента всё изменится. Готовьтесь к созданию нового, истинного мира». Внезапно непроглядная тьма вокруг нас расступилась. Мы по-прежнему стояли посреди разрушенной обители мудреца в большом магическом кругу. Это точно были не галлюцинации, да? Пока я пыталась переварить произошедшее, Сэй хлопнул меня по плечу. «Листа, не тормози и призови портал». «А?» «Открой портал в небесный мир». «Но... погоди, ты хочешь сразу вернуться в Божие Царство?» «Именно. Поторопись. Хотя, может быть, уже поздно». «Поздно? О чем-то? Ты же не думаешь, что Мерси сейчас в Божьем Царстве?» «Вполне вероятно». Я торопливо призвала портал и тут же запрыгнула в него сколотящимся в тревоге сердцем. «Ария, верховная богиня Зестера, прошу, пусть с ними все будет в порядке. Однако...» «Чего?» На площади Божьего Царства вполне спокойно болтали друг с другом боги. оглядя залитую солнечным светом землю, я повернулась к Сеи. «Ничего не случилось». «Хм, оказалось, они готовились к атаке. По крайней мере, от той штуки в маске исходило явное намерение». «Да что за... Я так волновалась. Подобные острые эмоции плохо сказались на моем самочувствии. Мое тело будто обессилило, и следующую секунду я стала падать вниз». Сэй поймал меня за воротник и поставил обратно на ноги. «Ух…» «В любом случае, в ближайшее время они собираются действовать. Листа, идем к Эзастере». «Да…» «Верховная богиня Эзастера, извините…» «Листа Арта, ты цела…» Верховная богиня Эзастера кинулась к нам и сжала мои руки. Она всегда обо мне заботилась. так что я искренне поблагодарил ее и рассказал обо всем, что с нами случилось. «Я, наконец, узнала имя злого бога Эксфолии. Мирсис, богиня жестокости. Такова его истинная сущность». «Мирсис?» – обычно спокойная и тихая верховная богиня Зестера, вскрикнув, широко распахнула глаза и тяжело вздохнула. «Как преступник, виновный в начале Объединенной войны Божьего Царства». Она должна была получить наказание падших божеств от всесильных богов. Понятно. Выходит, она и есть злой бог. Старуха, она впитала жизненную силу в ладыке демонов Артмея и увеличила свою власть. Поэтому я хочу поговорить с богами внутреннего мира. Отведи меня туда. Да, хорошо. Ведомая верховной богини Застерой, мы двинулись по коридору. и перенеслись во внутренний мир богов из зала без времени. Я шла по извилистой тропинке, ведущей к главному храму. По обе стороны от входа стояли Хрона, богиня времени, и Немесил, бог разума. К моему удивлению, на этот раз они сами встретили нас, хотя обычно находились в храме. Верховная богиня Зестера опустилась на колени, перед двумя великими столпами внутреннего мира богов. «Владыка Немесил, бог разума». «И ваше превосходительство Хрона, богиня времени, я прошу лудиенции, чтобы обсудить злого бога Эксфолии». «Об этом позже, из Эстера. Листарта, богиня исцеления. Спасение мира СС ранга должна быть оказалась невероятно сложной задачей». «О, да?» От неожиданности я смутилась. Тем не менее, Хрона мягко мне улыбнулась. Прежде всего, мы должны поздравить тебя и воздать должное за усердие. Сейчас явится лично величайший бог Брахма. Флотико Брахма? Брахма – бог сотворения, величайший бог и отец всех богов. Раньше я никогда не встречалась с кем-то настолько великим. Ворота храма медленно открылись. Фигура, что возникла на пороге, окруженная ослепительным божественным светом, казалась миниатюрной. Кажется, он был даже ниже меня, он не шел ни в какое сравнение с таким гигантом, как бог разума не месил, и не был так же прекрасен, как богиня времени Хрона. На нем была чистая белая роба, а за спиной сияли большие белые крылья, которые не очень подходили его размерам. Но больше всего меня поразило лицо Брахма. Лицо величайшего бога Брахма будто разделено надвое посередине. Первая половина принадлежала мальчику, вторая – девочке, С одной стороны его волосы были коротко острижены, а с другой доходили до талии. уго так вот какой Брахма – бог сотворения. Хотя, конечно, он немного отличался от того, каким я его себе представляла. Раздвоенное лицо Брахма улыбнулось. «Ты хорошо постаралась, Селестарта. Наложенное на тебя наказание уже отменено. Более того, теперь ты признана как одна из лучших богинь». «Желаю в будущем работать так же усердно!» «Большое спасибо!» – ответил я дрожащим голосом. Следом заговорил Немесил. «Возможно, впервые Владыка Брахма явился кому-то кроме нас. Будь благодарна, Листарта!» «Да!» Мы с Азастарой знатно нервничали из-за его присутствия. Но Сей без капли вежливости вдруг шагнул вперед. «Эй, парень-половинка, и есть дело поважнее!» Повисло напряжённое молчание. Затем силы Хрона воскликнули. «Кто тут парень-половинка? Ты, треклятый кретин!» «Рюджин Сэя, владыка Брахма, высшая комбинация ньянь. Он тот, кто сотворил всё сущее, включая саму Вселенную!» Я в ужасе уставилась на лицо Брахма. Тем не менее, выражение полумальчика-полудевочки не изменилось, и бог продолжал улыбаться. «Ох, боги, спасибо!» Видимо, он не злился. «Рюджин, Сэйя, тебе я тоже хотел выразить благодарность. Спасение мира Сесранга – огромное достижение. Не могу обещать, что все произойдет сию же секунду, и все же, не хотел бы ты стать богом». Я ошеломленно запнулась. «Сэйя?» Бог? Если бы ты стал богом, мы бы могли вечно жить вместе в Божьем царстве. Было бы просто замечательно. Однако, «Отказываюсь». Чего? От того, с какой легкостью он отклонил предложение, не только я, но и сам Брахма удивленно распахнул глаза. Если станешь богом, получишь вечную жизнь. Не нуждаюсь. Большинство людей погибает в свой срок. И из-за ограниченности своего существования Они способны жить осмысленно. С вечной жизнью я это утрачу. Понятно. Значит, есть и те, кто думает подобным образом. Признаться, ты сильно отличаешься от своей богини-хранительницы. Когда-то я однажды задал похожий вопрос душе Листарты. Она ответила что-то вроде «Вечная жизнь, офигеть, ура!» «Вы уверена что моя душа сказала именно так?» После моего отчаянного вопля... Сэй бросил в мою сторону полное отвращение взгляд, после чего повернулся к Брахме и перешел к главной теме разговора. Зачинщицей прошлой войны небесного мира была Мерсис, богиня жестокости. Она же пыталась захватить Эксфолию. Высока вероятность, что в ближайшее время она атакует небесный мир. «Хм, ясно». Сэй говорил с ним серьезно, а голос Брахма звучал так беззаботно, словно мы болтали о чем-то незначительном. Мерсию, значит. Когда-то она была могущественной богиней. С другой стороны, мы всегда считали, что сила жестокости несколько... убога. В бою с Императором Смерти И на мгновение ощутил её силу. Не могу точно утверждать, но её власть вполне способна сотрясти небесный мир. Подобного никогда не произойдёт. Никто не может остановить время и стать угрозой внутреннему миру богов, где мы контролируем законы трёх тысяч миров. Небесному миру ничего не угрожает. Опасность исходит не только от Мерсис. К ней присоединятся демоны и другие злые боги. А еще, скорее всего... Сэй прищурился, не сводя с Брахма острого взгляда. И герой тоже. На несколько секунд округа погрузилась в тишину, будто бесконечный гул реки внезапно оборвался. А затем Брахма вдруг хихикнул, после чего это переросло в громкий смех. Разумеется, разумеется. Возможности безграничны. Если подобное произойдёт, могут боги небесного мира убить героя? Нет, богам запрещено убивать людей и прочих мирных существ. Таковы правила. Тогда что вы предприняете в такой ситуации? Дай подумать. В такой ситуации. Ох, точно. Листарте придётся тебя снова призвать. Тогда я бы хотел, чтобы мои воспоминания остались нетронутыми. «Ладно, хорошо. Погоди, неужели ты завел этот разговор, чтобы добиться удовлетворения своих интересов?» Тем временем сей молча развернулся и зашагал прочь от земель главного храма. «Куда ты идешь, Рюджин сейя «Я хочу встретиться с Зет, другой богиней войны, и разузнать обо всем поподробнее». «Эксфолия уже спасена». Разве на этом твоя работа не закончена? Я просто хочу убедиться и разобраться, что за штука была с Мерсис. Этому существу удалось развить режим Берсерка до четвёртой фазы. Z заключена в колодце невозврата. Она принимала участие в заговоре с целью восстания, и таков был самый безопасный способ её изолировать. Никому не дозволено с ней видеться. Заключена? Но я ведь на днях заглядывала туда. Никого не нашла. Когда в Божьем Царстве возникают беспорядки, мы принимаем меры против мятежников. Тогда мне нужны сведения о других богах, замешанных в объединённой войне небесного мира. Раз уж это действительно была война, кто ещё, кроме Зет, присоединился к восстанию? Рюджин Сея, я не позволю смертному вмешиваться в данный вопрос. Отлично. Тогда я продолжу расследование без твоего разрешения. Уверен? «Что ж, тогда у меня не остаётся иного выбора». Брахма резко щёлкнул пальцем. В тот же самый миг Сэй внезапно исчез из внутреннего мира богов. «Что?» «Сэя!» Я принялась оглядываться, но Сэя нигде не было. «Владыка Брахма, Сэя, что с ним случилось?» «Я отправил его в родной мир». «Чего?» Не в силах сдерживаться, я закричала на молчавшего Брахму. «Как вы могли? Сея спас Эксфолию, рискуя жизнью. Более того, он беспокоился о Божьем Царстве, в котором мы живем. А вы, вы все равно без предупреждения выкинули его в родной мир. Я даже с ним не попрощалась. Это жестоко. Слишком жестоко». «Листарта». Рука Верховной Богини Зестера легла мне на спину. Она пыталась меня успокоить, но из-за случившегося гнев в моей груди не утихал. Как я уже говорил, Рюджин Сэя – великий герой, сохранивший мир сложностью эсэс ранга. Даже хроны ему симпатизирует. Я бы с великим удовольствием даровал ему новую жизнь в качестве божества. «Вы даже не слушали, что вам говорил Сэя?» Губы брахмы расплылись в улыбке. «Не в этот раз». «Что? Что это значит?» Два объединенных друг с другом рта, принадлежавших мальчику и девочке, сильно искривились. Пока он не станет богом и не изберет путь святого существа, Рю Джин Сей остается незначительным, незрелым и ничтожным смертным. В тот момент, увидев странные глаза Брахма, в которых плескался лишь безграничный холод, я ощутила, как внутри меня что-то треснуло. Боже царство должно было быть мирным местом, полным великолепия и добра. У меня были верховные богини Зестера, Арии, Аденелла и даже Цолсей. Это место я считала своим родным домом. С тех пор, как появилась Мерсис, все, что я считала обыденным и привычным, исказилось, а мои собственные чувства стали колебаться. Меня нет, все Божье царство грозился поглотить водоворот великого хаоса. Конец пятого тома читал трилит.